Третье. Своим кабинетом Эйош называл маленькую коморку, уставленную мониторами с черно-белым изображением, куда стекалась информация с камер видеонаблюдения. Управляющий уселся за письменный стол, выдвинул один из ящиков и достал оттуда два упомянутых трофея. «Мы нашли их на полке стеллажа. В углу», — уточнил он. Среди представленных предметов был мобильный телефон Анны. Я тут же узнал его по стикеру Красного Креста на корпусе. Эйш, сама любезность, предложил мне свое зарядное устройство, но от него не было толку, так как экран мобильника оказался разбит. Не просто трещина, как бывает, когда телефон случайно падает на асфальт. Нет. Тут кто-то очень постарался, специально, каблуком, раздавив экран вдребезги. Другой предмет был подороже. Ее сумочка в виде блестящей ящерицы, украшенная розовыми стразами. Один из моих первых подарков Анне. Она носила ее с собой днем и ночью. Сумочка была с ней, когда мы вышли из ресторана. Я расстегнул ее, чтобы осмотреть содержимое. Ничего примечательного. Бумажник, связка ключей, упаковка бумажных салфеток, фломастер, солнечные очки. Я включил вам видеозапись. Вот, посмотрите на эту бойню. Эйэш набрался сил и уже не мог спокойно усидеть на месте. Как в американском кино. Он стал изображать из себя великого и могучего, покровителя картинок, ускорял и замедлял изображение, увеличивал кадр, отматывал назад, останавливал запись. — Прекрати суетиться, — сердито сказал Марк, потеряв терпение. — Оставь пульт в покое. Едва мы начали просмотр, как нас охватил ужас. За тонированными стеклами еле прорисовывался могучий силуэт бодибилдера, со вздутыми, готовыми лопнуть, мускулами. Мы обменялись взглядами. Это тот самый внедорожник, который чуть не врезался в нас. Первые кадры запечатлели момент, когда он на скорости сносит шлагбаум на въезде в Пагаус и направляется к пандусу, ведущему на верхние уровни. Другой кадр видеозаписи поймал его уже на последнем этаже. Стоп! скомандовал Карадек. Эйеш остановил запись. Я присмотрелся, чтобы определить модель внедорожника BMW x 6 помесь вездехода и купе. Один мой приятель, автор детективов, приобрел себе такой, когда у него родился второй ребенок. Он тогда был на седьмом небе и с гордостью говорил мне о его достоинствах. Весом почти в две тонны. 5 метров в длину и больше полутора метров в высоту. Тот экземпляр, что я видел на экране, казался еще более мощным и грозным благодаря двойному хромированному бамперу, тонированным стеклам по всему периметру и скрытым номерным знаком. Марк сам нажал на кнопку пульта, чтобы возобновить просмотр видеозаписи. Водитель за рулем монстра прекрасно знал, Зачем приехал сюда? Он без колебаний добрался до нужного этажа, развернулся и встал перед боксом как раз под камерой. В объектив регистратора попал только краешек его капота и дальше десяток боксов вдоль по коридору. Потом мы больше ничего не увидели. — Сукин сын! Он развернул камеру! — произнес карадок сквозь зубы. Невезуха. Этот тип, впрочем, как знать, может, это была женщина или другой человек, если в машине сидели несколько, специально развернул камеру так, чтобы направить объектив на стену. Теперь мы видели на экране только грязно-серый снежок от стенной штукатурки. От злости Карадек стукнул кулаком по столу, но Эйш, словно волшебник, показал нам еще один фокус. Покажи им свой телефон, пап. Негр уже держал наготове свой аппарат, при этом у него на лице расплылась широкая улыбка. Но я-то все снял на свой мобильник. Старый пап, хитрее, чем вы. Дай сюда! крикнул Марк, выхватив телефон у него из рук. Несколько манипуляций с кнопками, и он запустил запись. Но к нашему разочарованию. Качество оказалось ниже среднего. Картинка темная и нечеткая. Благоразумный пап на всякий случай держался от нас подальше. Мы скорее догадывались о происходящем, чем наблюдали за деталями действия, происшедшего на глазах у чернокожего сторожа. Но даже в общих чертах все это было ужасно, грубо и жестко. Внедорожник со страшным грохотом разнес входную дверь, после этого из машины вылез человек в капюшоне, скрылся в боксе и минуту спустя вышел, неся на плече, как мешок, согнувшуюся пополам Анну. Подозревая, что это никак не рыцарь на белом коне, явившийся освободить ее из плена, она кричала и отбивалась, как могла. Человек, не обращая на это никакого внимания, открыл капот машины и бесцеремонно кинул туда девушку. Заглянув на секунду в салон, он забрал оттуда два баллончика с аэрозолем и вернулся в бок, чтобы замести следы. Видеозапись остановилась как раз в тот момент, когда внедорожник рванул с места по направлению к выезду из Пагауза. Марк решил посмотреть все сначала, надеясь обнаружить на записи что-нибудь, что могло ускользнуть от внимания после первого просмотра, поставив звук на максимум, Страшная сцена еще раз промелькнула перед глазами. Грозный внедорожник штурмует бокс, где сидит заперти Анна. В тот момент, когда он бросил девушку в багажник, я напряг слух, и мне послышалось, что она зовет меня на помощь. «Рафаэль, спаси меня! Помоги, Рафаэль!»